— Спасибо, Гэри, — сказала она. — И помни, грамматика существует не только в школе, она и в жизни всегда пригодится. — Да, мэм. Весь день Кэнди бил так и бегал за мной, как хвостик, не отставал, когда я работал по хозяйству, сидел у моих ног, когда я ел ленч, смотрел на меня с той же мольбой и сосредоточенностью, как на маму, когда там тесто. Но когда я взял новенькую бамбуковую удочку и старую потрескавшуюся корзинку для рыбы и вышел со двора, пес остановился и остался стоять в пыли у дороги, провожая меня тоскливым взглядом. Я позвал его, но терьер не сдвинулся с места, лишь гавкнул пару раз, словно призывая меня поскорее вернуться, но следом не пошел. «Ладно, оставайся», — сказал ему я таким тоном, точно мне было все равно, — На самом деле мне было не все равно, потому что Кэнди Билл всегда сопровождал меня на рыбалку. Мама подошла к двери и тоже смотрела мне вслед, приложив руку козырьком к глазам, чтобы не слепило солнце. Так и вижу ее до сих пор, точно живую. Это все равно, что разглядывать фотографию человека, который позже был очень несчастен или внезапно скончался. Помни, что говорил тебе отец, Гэри. «Да, Мэм, обязательно!» Она махнула мне рукой, я тоже помахал, а потом повернулся и зашагал по дороге. Первые четверть мили горячее солнце немилосердно палило шею, но когда я вошел в лес, где над дорогой сгустились тени, повеяло прохладой. И еще там приятно пахло мхом, и было слышно, как шелестит в ветвях ветер. Я шагал, перекинув удочку через плечо, как делали в ту пору все мальчишки, а в другой руке нес корзинку для рыбы, но точь в точь камевый и с чемоданчиком, где у него образцы товаров. Пройдя полюсу примерно мили две до дороги, являвшей собой две колеи с травянистой полоской посередине, я услышал торопливое бормотание ручья под названием «Кэстлстрим». И тут же подумал о форели с радужно-пятнистыми спинками и белыми брюшками. Сердце так и замерло в радостном предвкушении. Ручей протекал под маленьким деревянным мостом. Круто спускающиеся к воде берега густо поросли травой и кустарником. Я стал осторожно спускаться вниз, цепляясь за ветки и стараясь тверже ставить ногу при каждом шаге. Мне показалось, что я попал из лета в весну, От ручья веяло свежестью, прохладой и резким запахом зелени. Подойдя к самой кромке воды, я остановился и стоял полной грудью, вдыхая этот чудесный запах. И, наблюдая, как кружат над заводью стрекозы и скользят по воде водомерки, вдруг чуть дальше за заводью выпрыгнула за бабочкой форель. Такая славная крупная рыбина, дюймов четырнадцать в длину — И только тут я вспомнил, что пришел сюда не красотами природу любоваться. Я пошел вдоль берега вниз по течению и первый раз забросил новенькую удочку в том месте, откуда был еще виден мост. Поплавок пару раз дернулся, я вытянул леску и увидел, что от червяка осталась половинка. Возможно, добыча оказалась слишком мелкой, или рыба была не очень голодна и не стала рисковать, заглатывая всю приманку. А потому я решил перейти на новое место. Еще два или три раза закидывал удочку, а потом вдруг понял, что дошел почти до самой развилки. До того места, где Кэстл-стрим раздваивается, и одна его половинка течет на юго-запад, кэстл а вторая — на юго-восток, где впадает в Кашва-камак. И вот именно в этом месте мне вдруг удалось поймать самую крупную в моей жизни форель, на катушку с блесной, которую я постоянно держал в корзинке. Красавица, доложу вам, ровно 19 дюймов в длину от носа до кончика хвоста. Даже в те дни то был настоящий великан, чемпион среди ручейных форелей. Если бы я тогда счел, что этим подарком судьбы можно ограничиться, и двинулся бы к дому, то не писал бы всего этого сейчас» чем я уже понял, что писать придется еще, ох, как долго, так что советую вам набраться терпения. Но я тогда этого не сделал. Решил вместо этого заняться уловом, как учил меня отец, выпотрошил рыбину, очистил от чешуи, потом положил ее на сухую траву на дно корзины, а сверху прикрыл свежей травой и двинулся дальше. Видно, тогда, девяти лет от роду, я вовсе не считал поимку ручейной форели девятнадцати дюймов в длину столь уж замечательным и необыкновенным событием. Хотя дивился тому, как это не провалась у меня леска, когда я неумело и неуклюже подтягивал к берегу бьющуюся на крючке и изогнутую дугой пятнистую красавицу. И вот десять минут спустя я оказался у того места, где ручей разветвлялся надвое. Теперь этого места нет и в помине. Там, где пролегала устье Кэстлстрим, настроили домов на две семьи каждый. Там же находится районная средняя школа, а русло ручья, если и сохранилось, то пролегает под землей. В этой точке, где два потока расходились в разные стороны, высилась огромная серая скала, величиной с наш дом. А берег там был широкий, открытый, весь порос мягкой светло-зеленой травкой, и с него открывался вид на место, которое мы с отцом называли южной веткой. Я присел на корточки, забросил удочку, и почти тотчас же на приманку клюнула чудесная радужная форель. Нет, конечно, ей было далеко до моей красавицы-рекордсменки, длиной всего в фут, не больше, но все равно славная рыбина. Я выпотрошил и ее, снял чешую, пока не затвердела, и уложил в корзинку, а потом снова закинул удочку. На сей раз клюнуло не сразу, а потому я устроился поудобнее, привалился спиной к камню и уставился в синее небо. Но и на поплавок поглядывать не забывал. По небу с запада на восток плыли облака. И я пытался угадать, на что они похожи. Одно напоминало единорога, второе — петуха, третье — собаку, немножко похожие на нашего Кэнди Билла. Я стал искать взглядом следующее, и... Именно в этот момент должно быть задремал. А может, просто заснул, не знаю, не помню. Единственное, что точно помню, разбудил меня рывок удочки. Она едва не выскользнула из рук, и я тут же очнулся, вернулся в реальность, выпрямился, покрепче ухватил удочку, и вдруг почувствовал, что на носу у меня кто-то сидит. Скосил глаза и увидел пчелу. Тут сердце у меня просто в пятки от страха ушло, и я едва не описался Древко удочки снова задергалась, на этот раз еще сильнее, но я даже не пытался вытащить улов, хоть и впился в удочку обеими руками изо всей силы, чтобы, не дай бог, не вырвало и не унесло потоком. Кажется, мне в тот момент даже хватило ума придерживать леску указательным пальцем. Мне было не до улова. Все внимание было сосредоточено на толстой твари в черно-желтую полоску — которой вздумалось отдохнуть у меня на носу. Я медленно приподнял нижнюю губу и подул вверх. Пчела затрепетала крылышками, но улетать не стала. Я снова дунул, и она снова затрепетала крылышками. Мало того, принялась перебирать ножками, и тут я дуть перестал. Из страха, что эта мерзкая и назойливая тварь вдруг потеряет терпение и ужалит меня. Она находилась слишком близко, чтобы я мог разглядеть каждое ее движение, но очень живо представил, как она запускает жало мне в одну из ноздрей, прокалывает кожу и выпускает яд, который тотчас же попадет в глаза и в мозг тоже. Тут вдруг мне пришла в голову совершенно ужасная мысль. «Что, если это та же самая пчела, которая убила моего брата?» Я понимал, что этого не может быть. Хотя бы потому, что пчелами медоносы дольше года не живут, хотя насчет маток не знаю, не уверен. Этого не могло быть просто потому, что пчела, потеряв жало, тут же умирает. Даже в девять лет я это точно знал. Жало намертво застревает в коже укушенного пчелой. И когда эта тварь, сотворив свое черное дело, пытается взлететь, ее просто разрывает пополам. Но страшная мысль все равно не оставляла то была особая, дьявольская пчела. Она вернулась, чтобы прикончить и второго сына Лаветты. Существовал, правда, один утешительный фактор. Меня уже кусали пчелы. И хотя место укуса сильно распухало и болело, возможно, больше, чем у других людей в подобных случаях, точно не знаю, не уверен, я от этих укусов не умер. Погиб мой брат» угодил в предназначенную ему природой ужасную ловушку, но мне до сих пор удавалось счастливо избегать такой участи. Однако, когда я почти до боли скашивал глаза, чтобы разглядеть сидевшее на носу чудовище, логика переставала существовать. Существовала лишь пчела, только она, пчела, погубившая моего брата, принесшая ему столь ужасную и мучительную смерть, что отцу пришлось сорвать с себя рубашку и прикрыть ею несчастное, изродованное, распухшее до неузнаваемости лицо Дэна. Охваченный горем и ужасом, он сделал это, чтобы уберечь жену, не хотел, чтобы мать видела, во что превратился ее первенец. И вот теперь пчела вернулась и хочет убить меня, и она наверняка убьет меня». Я буду корчиться в муках и конвульсиях здесь, на берегу, дергаться и извиваться, точно форель, когда выдергиваешь из ее рта стальной крючок. И вот когда я сидел на берегу ручья, с головы до пят дрожа от страха, вдруг за спиной послышался хлопок. Довольно громкий и резкий он напоминал выстрел из пистолета, но я сразу понял, что никакой это не выстрел, просто кто-то громко хлопнул в ладоши. Всего один раз... Тут же, словно по команде, пчела сорвалась с моего носа и шлепнулась прямо мне на колени и лежала там, а вылезшая из брюшка черная жало отчетливо вырисовывалась на фоне моих старых выленивших вельветовых брюк. Она была мертва. Мертвее не бывает, я это сразу понял. И почти в тот же миг снова запрыгал поплавок, и сильно задергалось удилище, и я едва удержал его в руках, Я покрепче ухватился за него и сильно рванул вверх. Обычно, когда я делал такой маневр в присутствии отца, тот хватался за голову. Из воды точно вспышка вырвалась, разбрызгивая хвостом мелкую водяную пыль, радужная форель. Гораздо крупнее той, что мне удалось поймать в первый раз. Такого рода соблазнительные кадры в сороковые и пятидесятые годы Украшали порой обложки журналов для мужчин, к примеру, «Факты» и «Мир приключений настоящего мужчины». Вид этой прекрасной добычи моментально отогнал все прочие мысли. Но тут леска не выдержала, лопнула, и рыба плюхнулась обратно в воду. Я оглянулся посмотреть, кто же это хлопнул в ладоши. На опушке леса стоял человек, лицо продолговатое и необычайно бледное. Черные волосы плотно прилегают к черепу узкой головы и аккуратно разделены пробором слева.